Томас кубарем скатился с воза. Пак встал на колени и перегнулся вниз. Рядом с телегой, под бочинись, стоял низкорослый, кряжистый кузнец Гарделл. Его огромные ладони были выпачканы сажей, кожаный фартук, пестривший прорехами, обтягивал бочкообразный живот. Всю нижнюю часть лица Гарделла скрывала пышная черная борода, а голову, почти лишенной растительности, увеньшивал серый шерстяной колпак. «А я тыщу тебя повсюду!» Прогудил кузнец добродушно-морчливым тоном. «Коган с утра, значит, просил выковать вытяжной зон для твоей печурки. Так я его сделал. Можешь получить». Пак спрыгнул наземь, и они с Томасом побежали вслед за широко шагавшим гарделом в кузню, располагавшуюся неподалеку от конюшен. «Да чего умно ты придумала этим капюшоном?» Простодушному восхищению кузнеца не было пределов. «Я, значит, уже без малого тридцать лет стою горно». А до такой простой вещи, как ведежный зонт для комнаты тех печурок, за всё это время не додумался. Когда мастер Кульган растолковал мне, что к чему, я все свои дела побросал, чтобы за него приняться. Закопченые кузни, меж большим и малым горнами высилась груда принесённых для починки изделий из металла. Здесь были мечи и шлемы, щиты и копья, серпы, а также множество кастрюль и сковородок. Гардол подошёл к одной из наковален. Я снял с неё металлический колпак для печки пага. Тот был невелик, примерно 3 фута в длину и столько же в ширину и высоту, и равномерно сужался к верху. На полу на ковальне лежали трубы, по которым дым должен был выходить из каморки пага во двор. Гардел протянул своё изделие мальчикам. Глядите, какой лёгкий. Яво сделай жести, чтобы он часом не обвалился и не разбил твою печёрку, паг. Он указал на ском башмака, на прислонённые к массивному столу металлические прутья. Мы пробьем в полу отверстия и укрепим их там, чтобы они поддерживали зонт. На это потребуется время, но в конце концов эта штуковина будет работать как надо. Пак широко улыбнулся. Ему было приятно видеть, что его идея так скоро обрела конкретное воплощение. Серьезность, с какой мастер-кузнец отнесся к его задумке, польстила его самолюбие. А когда мы сможем установить все это? Прямо теперь, если не возражаешь. Не скрою, мне самому не терпится поглядеть, как она себя поведет. Фак поднял с пола одной из колен трубы, Томас — другое и несколько железных прутьев. Мальчики вышли из кузни и направились к башне Чародея. Следом за ними, широко оскаблившись, вышагивал Гардл с вытяжным зонтом в руках. Коуган, глубоко о чем-то задумавшись, возвращался к себе. Он машинально нажал на ручку двери, отворил ее, взялся за перила лестницы и стал подниматься в свою башню. Внезапно сверху послышался оглушительный грохот и крики. «Берегись!» Чародей вздрогнул, и, внезапно увидев несущийся прямо на него огромный камень, поспешно сбежал со ступеней и прижался к стене. Булыжник прогрохотал по лестнице со скоростью упущенного из катапульта снаряда и замер у выхода из башни. В воздух взметнулся с толп пыли. Кулган громко чихнул и, покачивая головой, возобновил свой путь. Навстречу ему бежали Томас и Пак. Убедившись, что огромный булыжник, скатившийся по лестнице, никому не причинил вреда, Оба облегчённо вздохнули. Улган свирепо взглянул на них и грозным голосом осведомился: "Это ещё что такое, а?" Паг открыл было рот, но не смог издать ни звука. Томас так плотно прижался к стене, словно надеялся войти в её толщу и остаться там навеки. Наконец, Паг вернулся к доречию. "Понимаете, мастер, мы хотели внести этот камень вниз по лестнице, а он возьми, и выскользнул у нас из рук. И надо же, чтобы именно в этот момент Он опустил голову. «Простите, мастер Кулган!» «Ну и скользнул, говоришь!» Кулган сурово сдвинул брови. «Отел бы я знать, откуда он вообще взялся в башне, и зачем вам понадобилось тащить его во двор!» «Так ведь это тот самый булыжник, что плохо держался в кладке!» Торопливо ответил Пак. «Видя, что Кулган не вполне понял, о чем идет речь, он пояснил. Мы все вместе его вынули, чтобы Гардл мог вывести наружу последнее колено трубы». Куган растерянно заморгал. Мы приладили колпак и трубок моей печки. А, ну вот в чём дело, кивнул чародей. Теперь мне всё ясно. Дверь в башню приотворилась, и немолодой слуга в коричневом золотом левре почтительно осведомился о причине давнего шума. Куган приказал ему прислать пару дюжих коников, чтобы те вынесли булыжник во двор. Слуга с поклоном удалился, и Куган повернулся к ребятам. Можем надеяться, что из их крепких рук этот убийственный снаряд не выскользнет. Он осмысливо изогнул бровь. Что ж, позвольте и мне взглянуть на это чудо света. Когда все трое вошли в комнату, Гардол как раз устанавливал на должное место последнее колено трубы. Ну и что вы об этом скажете? С гордостью спросил он. Мальчики развели огонь, и печь привычно задымила. Но весь дым теперь улавливался укреплённым на дне с помощью четырёх металлических прутьев зонтом. Откуда поизогнутой под прямым углом трубе выходил нарушу в мо двор. Однако труба казалась значительно уже, чем отверстие, образовавшееся в стене после того, как мальчики и мастер-кузнец вынули шатавшийся камень. Вместе с порывами ветра сквозь это брешь в комнату возвращался и почти весь дым, исторнутый из неё столь хитроумным способом. Мастер Куган "Мам, что же? Не нравится наш зонт?" встревоженно спросил пак. "Зонт-то мне очень даже нравится", усмехнулся чародей. Но "Я что-то не заметил, что бы после его установки воздух здесь стал намного чище". Гардол одобрительно хлопнул ладонью по вытяжному колпаку, от чего тот задрожал с лёгким жестяным звоном. А тажого рука кузнеца спасли, по-видимому, лишь крупки, как орехи, застарелой мозоли. "Что коемно быть работать как надо, мастер чародей?" Но для этого придётся закопать эту дырище. Я принесу вам кусок воловьей шкуры и проделаю в нём отверстие для трубы. А края прибью к нему гвоздями. Потом надо будет его как следует обмазать глиной. От жара она затвердеет и станет прочной точно камень. Сквозняков тогда не будет, и весь дым от печки останется снаружи. Кузнец с улыбкой кивнул головой и направился к двери. Через же час принесу глиняную кожу. У меня как раз завалился подходящий кусок. Кузнец торопливо вышел из комнаты. Пак, казалось, готов был лопнуть от гордости за свое изобретение. С не меньшим самонавольством взгнул на чародеи Томас. Кулган покачал головой и издал едва слышный смешок. Но внезапно Пак вспомнил, что намеревался расспросить Кулгана о результатах утренних переговоров. Улыбка сбежала с его лица, и он с тревогой спросил. «Что нового, учитель? Чем закончилось сегодняшнее совещание?» Герцог снаряжает Гонцов ко всем своим западным вассалам. Они доставят им подробнейшие сообщения обо всех недавних происшествиях и приказания герцога о мобилизации гарнизонов. "Боюсь, у песов нашего Тули прибавится работёнки, ведь герцог велел им срочно составить силу у его посланий. Сам же Туля пребывает в великой ярости". Колган Ехитно усмехнулся. Ему приказано остаться здесь в качестве советника юного Лима на всё время отсутствия его семейства. Фенон и Элгон тоже остаются в крайде. «Но куда же направляется герцог?» Растерянно спросил Пак. «Герцог, Аруто и я отбываем вольные города, а оттуда в Крондор, к принцу Ирланду. Нынче вечером я намерен с помощью доступных мне средств отправить мысленное сообщение одному из моих коллег. Белган живет неподалеку от Бордена. Он снесется с Митчимом, который, по моим расчетам, должен был уже прибыть туда, и передаст ему распоряжение герцога о найме корабля для всех нас». «Его сиятельство считает, что ему надлежит лично поведать принца обо всем происшедшем. Мне думается, он совершенно прав». Пак и Томас переглянулись. Кулган не мог не догадываться, что творилось нынче в душах у обоих ребят. Им страстно, мучительно хотелось отправиться в столь далекое, увлекательное и опасное путешествие. «Да разве хоть один из кародийских юнцов не мечтал увидеть Крондор?» Чародей провел ладонью по своей седой бороде. В глазах его заплясали на смешливой искорке. Тебе придётся нелегко, пак. Но Туле присмотрит за тобой. Он проследит за твоими занятиями, и надеюсь, обоч у тебя кое-чему из того, что знает сам. Казалось, мальчик вот-вот расплачется. Он с мольбой взглянул на Чародия. Учитель, пожалуйста, позвольте мне отправиться с вами. Куган искусно прикинулся удивлённым. Тебе с нами? Признаться, мне это и в голову не приходило. Он умолк, хитро взглянул на пака. Напряжение, владевшее мальчиками, достигло предела. Ну, что тебе сказать? В глазах пога блеснули слёсы. Иди, представляется мне, интересный. Думаю, ты можешь оказаться на полесень. Пака издал торжествующий упол и подскочил высоко в воздух. Когда он приземлился, жестяной зонт над печью слегка дрогнул и протестующе зазвенел. Томас чётко пытался скрыть досаду и разочарование. Он взглянул на Пага с вымоченной улыбкой и понурил голову. Кулган направился к двери. Паг заступил ему дорогу и, охрипшим от волнения голосом, просипел. «Учитель!» «Что, Паг?» С улыбкой отозвался чародей. «А как же Томас?» И он и воин еще ниже опустил голову. Ему не на что было рассчитывать, ведь он не был ни придворным, ни учеником чародея. И все же он из-под лоби бросил на Кулгана взгляд, исполненный такой отчаянной мольбы. что чародей прыснул ствол смеху и затряс головой. «Ну, что с вами поделаешь? Наверное, будет все же лучше не разлучать вас, негодники вы этакие. Побьюсь об заклад, что врозь вы способны натворить больше бед, чем вместе. Выше голову, Томас, я попрошу Фенона отпустить тебя с нами!» Томас издал притяжной боевой клич и хлопнул Пага по плечу. «Когда мы отправляемся?» — спросил Паг. «Через пять дней», — ответил Коуган и подмигнул обоим друзьям. А может и до того раньше. Если Герцек получит ответ от гномов, к северному перевалу уже поздно гонцы. Если они сообщат, что перебраться через него невозможно, мы направимся к южному. После ухода чародея мальчики на радостях принялись прыгать, кружиться и кувыркаться по каморке, оглашая башню пронзительными воплями.